16. Директор приготовил на кухне горячий шоколад, и они пили его в гостиной при свете двух газовых ламп. Клай подумал, что старик предложит чуть позже вновь выйти на Академическую авеню, чтобы привлечь новых добровольцев в армию Ордея, но тот, похоже, решил, что людей ему хватит. «Бензоколонка находилась в гараже», — сказал им директор — И бензина она качала из расположенного выше напорного бака объемом 400 галлонов. Так что им требовалось лишь вынуть затычку. В теплицах были передвижны опрыскиватели на 30 галлонов каждый. Как минимум дюжина. Они могли загрузить опрыскиватели в пикап, а потом по одному из пандусов подвести их к футбольному полю. «Подождите», — остановил его клай Прежде чем мы начнем обговаривать наши практические действия, я бы хотел услышать их теоретическое обоснование, сэр, если оно у вас есть. Теории, разумеется, нет, — ответил старик, но мы с Джорданом не лишены наблюдательности, не жалуемся на отсутствие интуиции, на пару успели поднакопить кое-какой опыт. Я помешан на компьютерах, — Джордан отпил из кружки горячего шоколада. Клай нашел обаятельным это уверенное, без тени улыбки, заявление мальчика. Абсолютный макнерд нерд Имя нарицательное. Мак от Макинтоша. Нерд-нерд. Ботаник. Человек, который кроме компьютеров знать ничего не хочет. Увлекался ими всю жизнь, насколько себя помним. Так вот, у них явно происходит перезагрузка, все так. «Не хватает только мигающей надписи на лбу. Пожалуйста, дождитесь установки программного обеспечения». «Я тебя не понимаю», — признался Том. «А я понимаю», — подала голос Алиса. «Джордан, ты думаешь, что импульс был не просто импульсом, так? Все, кто его услышал, у них стерлись жесткие диски». «Ну, в общем, да», — кивнул Джордан. Из вежливости он не решился добавить «Ну, ясен пень». Том в недоумении посмотрел на Алису. Только Клай знал, что Том далеко не тупица и не верил, что Том так тормозит. «Но «Ну, у тебя ведь был компьютер?» — сказала Алиса. «Я видел его в твоём маленьком кабинете». «Да». «И ты устанавливал программы, так?» «Конечно, но...» Том замолчал, смотрел на Алису. Она на него. «Их мозги? Ты говоришь про их мозги?» «А что, по-вашему, представляет собой мозг?» – спросил Джордан. «Большой жесткий диск с органическими микросхемами. Никто не знает, насколько байт. Гига в степени Google плекс «Гигабайт равен примерно одному миллиарду байтов. Два в тридцатой степени. Один миллиард семьдесят три миллиона семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать четыре байта. Google плекс единица с Google нулей. Google — единица со ста нулями. «Бесконечное число байт!» Он поднёс руки к ушам, маленьким и аккуратно вылепленным. «Между этими руками...» «Я в это не верю», — говорил Том тихо, лицо перекосило гримаса. А Клай подумал, что он верит. Вспоминая безумие, охватившее Бостон, не мог не признать, что высказанная версия очень убедительна. «И такая жуткая!» Миллионы, может, миллиарды мозгов вычищены одновременно, точно так же, как сильный магнит мог стереть всю информацию с дискеты. Он также вспомнил фею Тёмную, подругу девочки с сотовым телефоном цвета перечной мяты. «Ты кто? Что происходит?» — выкрикнула фея Тёмная. «Ты кто? Кто я?» А потом начала лупить себя рукой по лбу, врезалась лицом в фонарный столб, не один раз, дважды, сведя на нет дорогостоящие плоды труда ортодонта. «Ты кто? Кто я?» И это был не её сотовый телефон. Она лишь прислушивалась к разговору и не получила полной дозы. Клай, который мыслил скорее образами, чем словами, теперь визуализировал компьютерный экран, заполненный этими словами. ты кто «Кто я? Ты кто? Кто я? Ты кто? Кто я? Ты кто? Кто я?» И, наконец, в самом низу мрачное и не требующее доказательств, как и судьба феи тёмной. Отказ системы. Фея тёмная, частично стёртый жёсткий диск? Ужасно, но похоже, правда. «Я защищал диплом по английской литературе, но в молодости увлекался психологией», — сообщил им директор. «Начал, разумеется, с Фрейда, все начинают с Фрейда, потом Юнг, Адлер, потом стал закапываться все глубже и глубже. И получилось, что за всеми теориями о том, как работает мозг, стоит более великая теория — Дарвина». По терминологии Фрейда, «выживание» — первичная директива, выраженная «ид». У Юнга выживание — это еще более величественная идея о том, что сознанием обладает кровь. Никто из них, думаю, не стал бы оспаривать следующее утверждение. «Если сознательные мысли...» память и способность логически мыслить, разом вытравить из человеческого мозга, то останется что-то чистое и ужасное. Директор помолчал, ожидая комментариев. Никто не произнес ни слова. Директор кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Продолжил. «Хотя ни фрейдисты, ни юнгианцы однозначно этого не сказали, «Судя по их работам, можно предполагать, что у нас есть некая основа, некая базовая волна, или, если говорить на языке более привычном Джордану, некая единственная строчка в записанной программе, которую стереть невозможно». «Иди», — кивнул Джордан, — «первичная директива». «Да», — согласился директор. Если дойти до самого дна, то наш вид вовсе не человек разумный. Наша основа — безумие. И Дарвин, друзья мои, из вежливости не сказал следующее. Мы стали властителями земли не потому, что были самыми умными, и даже не потому, что были самыми злобными. Нет. Причина в том, что в джунглях мы были самыми безумными — самыми кровожадными сукиными детьми И эту нашу сущность импульс обнажил пятью днями раньше